Глава двадцать первая Егор стоял в тамбуре поезда «Мурманск-Санкт-Петербург» и смотрел в окно. Все было так же, как неделю назад. И все было по-другому. Позади остались и встречи с отцом, и объяснения, и слезы, и бесконечная радость от того, что они снова вместе. Иван Степанович и его приятель были благополучно найдены и доставлены домой целыми и невредимыми. Правда, Иван Степанович поклялся, что продаст катер и уедет из этих мест далеко-далеко. Дядя семён и Валера единодушно отказались от вознаграждения и быстро и незаметно исчезли с Большого Северецкого острова, толком не попрощавшись ни с Егором, ни с его сестрой. Егор даже слегка обиделся. Оказалось, что в первый же вечер, когда отец понял, что дети пропали, он с почты позвонил матери и сказал, что мобильной связи на Северках нет, и поэтому звонить ни он, ни ребята ей не смогут. Мама переполошилась, но поверила. Так что теперь им предстояло еще рассказывать ей о своих приключениях. Как-нибудь осторожно, осторожно, чтобы она поняла и простила отца. Когда поезд подошел к маленькой станции, окруженной посеревшими от сырости заборчиками, Егор вернулся в купе. Лелька спала на верхней полке, уткнувшись в стенку и даже во сне придерживаясь рукой за вешалку. Отец сидел у стола и делал вид, что читает журнал. — Привет! — тихо сказал Егор. Отец поднял голову и кивнул. Только сейчас Егор заметил, что у него появились седые волосы на висках, а на лбу прорезалась глубокая морщинка. "Пап", осторожно начал Егор. "Я давно хотел спросить, но как-то не получалось. Почему вы меня усыновили? У вас же Лёлька уже была?" Отец посмотрел на Егора. «Да все просто», — улыбнулся он. «Я тогда перед Новым годом поехал в ваш детский дом подарки от фирмы отвозить. Стеснялся жутко. И чтобы поддержать, мама решила составить мне компанию. В общем, только мы вошли в вестибюль и увидели тебя. Я уж не помню, что ты там делал, но когда нас заметил, вскочил и к маме на шею, бросился». Она тебя подхватила. «Сыночек, — говорит, — миленький, наконец-то я тебя нашла. А сама плачет и тебя не отпускает. Ты тоже разревелся. А потом нам объяснили, что дедумовские детишки любой женщине мама говорят. Только нам уже было все равно. Мы решили, что ты станешь нашим сыном. И все». Егор слушал молча. Только почему-то у него жутко щипало в носу, и даже глаза от этого слезились. — Вы меня усыновили, потому что я был сирота? — вдруг спросил он. — А если бы вы узнали, что мои настоящие родители... Егор закашлялся и закончил еле слышно. — Были очень плохими людьми, преступниками. — Отец возмущенно посмотрел на сына. — Твои настоящие родители — мы с мамой. Или ты в этом сомневаешься? — Нет, — смущенно просипел Егор. — Просто если у меня дурная наследственность, и вы бы это узнали вот только сейчас, то вы бы от меня отказались. Отец... С силой выдохнул воздух. «Мы бы не отказались от тебя ни при каких условиях!» Четко выговаривая каждое слово, ответил он. «Как ты вообще мог до этого додуматься?» «Как?» — переспросил Егор, чувствуя соленый привкус во рту. А потом, всхлипывая и захлебывая словами, Рассказал отцу об электронных письмах и последней СМС-ки. Понимаешь, там было. Твои родители считают, что усыновили сироту. Я знаю, это не так. Хочешь, чтобы они узнали, что твоя настоящая мать Ирина Зотова алкоголичка, а отец М. Я думал, думал, ведь М это, наверное, маньяк. Дай-ка мне мобильник. Дослушав сына, попросил отец. Егор протянул сломанный телефон. Отец открыл крышку, вытащил аккумулятор и несколько минут ковырялся в нехитром мобильничьем внутри. Когда он поставил аккумулятор обратно и нажал кнопку включения, аппарат отозвался радостным писком. А через минуту загудел, получив новое сообщение. Отец открыл текст, быстро прочитал и протянул Егору. Это было окончание той самой СМС-ки. После многоточия в скобках шли слова. «Ожно сказать, что его просто не было!» «Вот тебе и маньяк!» — усмехнулся отец.